Джон Кэмпбелл. Последняя ступень эволюции. Я последний из подобных мне в Солнечной системе. Я последний из тех, кто хранил в своей памяти войну за ее свободу и считал себя близким к руководящему совету. Однако скоро меня не станет, и тогда уйдет последний представитель моего рода, рода ничтожного и убогого, но давшего миру тех, кто существует сейчас и будет существовать после того, как я уйду. Шел 2538 год эпохи Сына Человеческого. Машины существовали уже 6 столетий. 700 лет назад было изобретено ухо, чуть позже появился глаз, а еще позже мозг. К 2500 году машины могли совершенно самостоятельно мыслить, и действовать. Человек жил благодаря тому, что производили машины, а те жили сами по себе, счастливо и в свое удовольствие. Их главной задачей были помощь и сотрудничество. Они с легкостью исполняли простые обязанности, необходимые для блага человечества. От большинства людей не было никакой пользы, поскольку был создан мир, не нуждающийся в их труде. В основном человечество развлекалось. Игры, спортивные состязания, путешествия и приключения. И поскольку люди в течение миллионов лет боролись за существование, а столь долгий навык любой биологической формы утрачивается не сразу, то теперь они отдавали все силы имитациям сражений и битв. Ведь настоящих войн уже давно не происходило. До 2100 года, Численность человечества быстро росла и достигла 10 миллиардов, но потом начала сокращаться. К 2500 году людей осталось всего лишь 2 миллиона. Кое-кто из них посвятил себя приключениям, связанным с открытиями и исследованиями неведомого. Компьютеры и автоматы с их неопровержимой логикой, холодной аккуратностью, исключительно точными наблюдениями и абсолютным знанием математики – могли довести до логического завершения любую идею. На основании трех фактов они были способны описать всю Вселенную, если эти три факта имеются в наличии. Человеческое мышление было иным, нелогичное, необъяснимое. Оно лишь смутно осознавало будущий результат и вместе с тем по своей продуктивности превосходило способности компьютеров. Однако человек часто ошибался и останавливался на половине дороги, А машина, рано или поздно, приходила к заключительному выводу. И этот вывод всегда оказывался верным. Человек продвигался вперед прыжками и скачками. Машина шагала поступательно, и ей ничто не могло помешать. Работая вместе, они прекрасно дополняли друг друга. Затем появились чужие. Откуда они пришли, ни компьютер, ни человек так никогда и не узнали. Ясно было одно — Их родина была за пределами Солнечной системы. «Чужих» обнаружил автоматический транспорт, возвращавшийся с Марса на Землю. Впрочем, сообщение быстро оборвалось. С «Деймоса» немедленно отправили разведчика. Аппарат трех дюймов в диаметре способен развивать ускорение в 1000 g. Тот обнаружил около сотни неизвестных кораблей, длина которых превосходила четверть мили. Один из обнаруженных «Чужаков» оказался поврежденным, Вся его передняя часть была разнесена взрывом. Разведчик через пробой, проник внутрь поврежденного корабля и начал собирать информацию. Быстро выяснилось, что повреждения нанесены плазменным лучом. Похоже, столкнувшийся с чужаками транспорт успел использовать противометеоритную пушку. Экипаж корабля составляли странные существа в прозрачных скафандрах. Их тела были короткими и приземистыми. У каждого имелось по четыре конечности. Подобно насекомым, существа обладали внешним скелетом. У них было по три глаза, расположенных по экватору черепа на равных расстояниях друг от друга. Их защищали роговые валики. Следуя указаниям руководящего совета, разведчик отыскал рубку управления и, пользуясь тем, что защитные устройства были выведены из строя, Взял под контроль коммуникации. Через несколько мгновений энергетический агрегат корабля взорвался, обратив в ничто и судно, и экипаж, и самого диверсанта. Взрыв был такой силой, что оказалась поврежденная обшивка соседнего корабля. Вскоре появился второй разведчик, стартовавший чуть позже своего собрата. На этот раз диверсию производить не стали, проникнув в центральную рубку, Разведчик занялся подробным анализом имеющегося оборудования и тут же был обнаружен. Видимо, чужие перехватили сигналы, которые он отправлял на Землю. Впрочем, разведчик успел передать, что у пришедцев крайне мало машин и совсем нет машин разумных, и что их корабли используют неизвестный землянам вид энергии. Это была последняя информация. Один из чужих поднял странный предмет, вспыхнул голубоватый луч, и связь оборвалась. Однако к этому времени в район схватки прибыли уже сотни разведчиков. Чужие поначалу пытались уничтожить их, но потом поняли, что это займет много времени. Маленький объект в космосе найти не так-то просто. Разведчики теперь использовали для передачи остронаправленный луч. Как бы то ни было, флот чужих построился в боевой порядок и направился к Земле. Ученые внимательно наблюдали за его маневрами. Сейчас перед моим мысленным взором предстают двое моих друзей, которых давно уже нет на свете. Их звали Руал-25734 и Трест-35429, и они считались величайшими учеными своего времени. Руал быстро убедил всех в том, что целью пришельцев является вторжение. В памяти компьютеров не оказалось никакой информации о межпланетных войнах, конечно, Было трудно представить, что чужие намерены уничтожить земную цивилизацию, ведь делиться знаниями и торговать плодами своего труда много выгоднее. Но, тем не менее, началась подготовка к отражению возможного вторжения. Основным оружием стали ракеты с мощными ядерными зарядами и бластеры, установленные на нескольких небольших кораблях. Кое-какое время для подготовки оставалось – Как и все живые существа, пришельцы были не в состоянии выдержать большое ускорение. Их предел составлял около 4G. Так что им потребовался не один час, чтобы достичь нашей планеты. И эти часы были использованы в полной мере. Я до сих пор считаю, что чужим оказали горячий прием. Земные корабли встретили их с орбитой Луны, и ракеты тут же устремились к сотне вражеских судов. Противник применил силовые поля, Но ракеты изменили траектории полета, продолжая приближаться к вражескому флоту. Силовые поля чужих оказались не сплошными. Тогда с кораблей врага ударили излучатели, и ракеты были превращены в пыль. Однако взрывы оказались настолько мощными, что вместе с ракетами была уничтожена половина вражеского флота. Потом к месту схватки приблизились автоматы, вооруженные бластерами. К удивлению землян, это оружие оказалось неэффективным. Защитные экраны противника с легкостью поглощали излучение бластеров. Пока готовились новые ракеты, противник достиг земли и обрушился на Колорадо, Сахару и Гоби, использовав оружие, испускавшее неизвестные зеленоватые лучи. В результате первого лучевого удара население этих территорий погибло, причем убитых людей оказалось невозможно возвратить к жизни. Их нервная система была буквально сожжена, а мозг подвергся распаду. Вместе с людьми погибли все формы жизни, вплоть до самых микроскопических. Невредимыми остались лишь машины. Противник продолжил атаку, и в течение часа было уничтожено еще несколько городов. За это время люди успели снарядить очередную партию ракет с атомными боеголовками, и по чужим был нанесен повторный удар. Он оказался решающим. Затем начались исследования обломков вражеских кораблей и останков самих пришельцев. Когда работы были завершены, руководящий совет организовал совещание исследователей. Первым изложил свои соображения Руал. «Очевидно, что основную тяжесть борьбы с врагом должны взять на себя машины», — начал он. Человек беззащитен, для него губительны эти лучи, в то время как машины остаются невредимыми, и их деятельность никак не нарушается. Чужая жестокая жизнь показала нам свои законы. Пришельцы явились сюда, чтобы завладеть нашими планетами. Они уничтожают живые организмы. Они уничтожают живые организмы и оставляют нетронутыми то, что принесет им гибель. Я имею в виду машины. Вы машины. Гибче нас. Вы способны в течение нескольких часов адаптироваться к окружающей обстановке. Вы столь же легко можете существовать на Плутоне, как на Меркурии или Земле. Любое место для вас — родной мир. Вы можете приспосабливаться к любым условиям. Вы самый страшный враг пришельцев, но они этого не понимают. У них нет разумных автоматов. Вероятно, они даже не в состоянии их себе представить». Когда вы нападаете на них, они говорят, существа с земли используют управляемые машины. Когда мы победим, мы ими воспользуемся. Они не представляют себе, что автоматы, которыми они надеются воспользоваться, нападают на них самостоятельно. В этом наше преимущество в будущих схватках. Но нужно срочно заняться защитными экранами противника. Один из новейших компьютеров по имени x 5638 прервал Руала. «Секрет их защитного экрана уже открыт». Я проанализировал информацию разведчиков и разобрался в его действии. «Отлично!» — сказал Руал. «Значит, мы сможем изменить конструкцию наших бластеров. И тем не менее положение остается очень серьезным. Пришельцы используют неизвестный вид энергии. Возможно, это гипотетическая запредельная энергия, которой мы еще не владели. Вы не разобрались с устройством их генераторов?» «Нет». — ответил Икс-5638. «Генераторы пришельцев автоматически самоуничтожались в момент гибели экипажа. В генераторных отсеках все расплавлено. Мы ничего не знаем об их устройстве». «Да в таком случае нам придется рассчитывать на собственные силы», — сказал Трест. «Надо заняться запредельной энергией. И помните, от успеха будет зависеть наша судьба». «А что с лучами смерти?» — спросил Каш, 256799, человек, один из членов руководящего совета. «Ясно лишь то, что они воздействуют на химические реакции», — ответил x 6621 компьютер-медик, один из величайших специалистов в этой науке. «Они задерживают выделение тепла, как именно, нам неизвестно. К сожалению, оживить никого из пришельцев не удалось». Иначе мы бы добыли информацию Если не удастся найти защиту от этих лучей, человечество обречено Заметил ср 2.1, сокоординатор руководящего совета Надо сосредоточиться на двух проблемах Защите от лучей и запредельной энергии Времени у нас немного Разведчики сообщают, что флот врага обнаружен на дальних подступах к Солнечной системе В его составе около 10 тысяч боевых единиц. Всех исследователей разделили на три группы. Одна под началом Руала пыталась разгадать секрет запредельной энергии, другая занималась кучами смерти. Во главе ее стоял Трест. Группа компьютеров-кибернетиков, которой руководил MX-3401, работала над особым проектом. Результат их работы — это появление F1, машины с искусственным мозгом нового поколения. Это был компьютер широкого профиля, обладающий познаниями не в какой-либо одной отрасли, а во всей земной науке. Он полностью владел знаниями, которые были получены человечеством к этому времени. Демонстрацию организовали в Денбере. Когда присутствующие успокоились, F1 поднялся в воздух, Манипуляторы пришли в движение. Пространство, закрытое трансмутационным полем, наполнилось свечением. Шум генераторов внутри блестящего цилиндра F1 нарастал. Манипуляторы сновали с невообразимой быстротой. Вспышки яростного пламени, треск электрических дуг, шипение расплавленного металла, свист воздуха. Все это соединялось в сверхъестественную симфонию света и тьмы, грома и тишины. Люди щурились, а компьютеры равнодушно наблюдали за процессом. Манипуляторы сделали последнее движение и замерли. Гул генераторов стих, свечение угасло. Трансмутационное поле исчезло, и взгляду открылся вновь созданный механизм. Он был невелик, цилиндрической формы, не больше 3 футов высотой и около фута в диаметре. Внезапно генераторы F1 снова ожили. Белое сияние окружило новорожденную машину, а потом сияние стало голубым. Между корпусом F1 и полом лаборатории ударили ветвистые молнии. Еще одна молния поразила зрителя, компьютер слишком близко оказавшийся к эпицентру энергетических потрясений. Раздался взрыв, и F1 с грохотом упал на пол, а рядом рухнула расплавленная бесформенная масса. Все, что осталось от несчастного компьютера. Однако. Новорожденная машина продолжала висеть в воздухе, а потом присутствующие в лаборатории ученые и автоматы услышали голос. «Генераторы F1 не выдержали. Их можно восстановить, но вряд ли это необходимо. F1 сделал свое дело. Мое имя — F2. А свои возможности я вам сейчас продемонстрирую». Из висящей в воздухе машины вырвался яркий луч света, коснулся F1, и тот начал исчезать, словно растворяясь в воздухе, бесшумно и неотвратимо. «Запредельная энергия открыта», — продолжал F2. «Она — результат дезинтеграции материи до элементарных частиц. Источники ее практически неисчерпаемы. Также неисчерпаема и моя память». Теперь главная задача — создать другие машины подобного типа. Снова начался таинственный процесс, однако роль манипуляторов у F-2 выполняли силовые поля. Ослепительные вспышки озаряли стены лаборатории, свистел уплотняющийся воздух, автомат превращал его в металл. Вновь люди щурились от света. Затем вспышки прекратились, свист смолк, пляска силовых полей угасла а в воздухе повис еще один небольшой цилиндр. «Что ты создал, Ф-2?» — спросил Руал. «Это новый компьютер-ученый?» «Нет, это компьютер-координатор». «Решена лишь одна проблема», — тут же отозвался координатор. «Защита от лучей смерти не найдена. Нет и новых средств нападения. Надеяться на атомные ракеты легкомысленно». Внутри координатора заплясали силовые поля, и на его боку появилась золотистая светящаяся надпись кру «Ты не прав», — сказал «Ф-2». «Нужна какая-то живая форма». Через минуту появился исследователь живых форм с маленькой клеткой, в которой сидела морская свинка. В нижней части «Ф-2» замерцали силовые поля, и мгновение спустя оттуда вырвался бледно-зеленый луч — Он коснулся морской свинки, и маленькое животное упало замертво. «Луч смерти я нашел», — сказал f — «но защитный экран, препятствующий ему, сделать не могу. Думаю, его попросту не существует. Так что средства нападения у нас есть». Машины, в отличие от человека, не устают. Через несколько часов в небе над Денвером плавали тысячи маленьких автоматов — приводимых в действие запредельной энергией. Размерами они были с земную осу. Рассвет вновь занялся над Денвером, когда главные силы врага приблизились к земле. Навстречу им устремились маленькие автоматы, каждый из которых был готов пожертвовать собой ради всех. Десять тысяч гигантских кораблей, тускло светившихся в лучах солнца, были встречены десятью тысячами крошечных жалящих ос, способных маневрировать намного быстрее, чем противник. Вновь лучи бластеров пронзили космос и встретили чудовищные экраны, которые погасили залп. Затем против врага была брошена страшная мощь, а негилирующие материи, и гигантские пылающие экраны начали уступать в силе лучей. Экраны чужих стали фиолетовыми, затем голубыми, оранжевыми, полоса интерференции становилась все шире, А защита все менее эффективней. F-2 создал намного более эффективный энергогенератор, чем те, что были у чужих. Крохотные танцующие осы, жалящие вражеские корабли, могли генерировать больше энергии, чем эти гиганты. Постепенно оранжевое свечение экранов сделалось темно-красным. Тогда по осам ударили зеленоватые лучи смерти, но внутри маленьких машин не было жизни. Убедившись в тщетности этого удара, противник наполнил пространство мощными радиопомехами, рассчитывая нарушить управление с Земли. Ему и в голову не могло пройти, что осы автономны. В ответ земные автоматы ударили лучами смерти, и корабли инопланетян один за другим превращались в безжизненные груды металла. Их погибло уже несколько десятков, и земляне собрались было праздновать победу, когда вокруг вражеского флота внезапно раскинулся странный непроницаемый занавес, отражающий и выстрелы бластеров, и лучи смерти, а потом осы вспыхнули и исчезли. Полчаса спустя 9633 гигантских корабля приблизились к Земле, из каждого из них ударил бледно-зеленый луч, стирая с планеты все живое. В Денвере двое людей молча следили на мониторах за разворачивающейся катастрофой. Один вражеский корабль за другим устремлялись вниз, и земная жизнь превращалась в смерть. «Думаю, Руал, это конец», — сказал Трест. «Конец для человечества», — в глазах Руала появилось задумчивое выражение. «Однако это не конец эволюции». Созданные людьми машины живы, и они продолжают наше дело. Не в плоти человеческой, но в плоти много лучшей. Они не знают болезни и смерти, им не требуется тысячелетия, чтобы сделать очередной шаг на пути эволюции. Прошлой ночью мы наблюдали подобный скачок, когда машины открылись секрет, веками занимавший умы человечества. Я прожил 150 лет. Это была хорошая жизнь. Теперь же мы уходим. Нам осталось не более получаса. Руал. Трест. Двое людей оторвались от мерцающих экранов. В помещение влетел F2, за ним появились еще шесть машин незнакомой конструкции. «Я ошибался. Оказывается, защита от лучей смерти существует», — сказал F2. «Я слишком поздно разобрался в экранах чужих. Вот автоматы, которые создают такой экран». «Их всего шесть. Больше я не успел создать. К сожалению, они способны защитить лишь вас двоих, поскольку даже их мощи недостаточно для большего». Шесть машин выстроились вокруг двоих людей. Послышался низкий гул. Постепенно вокруг возникло похожее на дым облако, которое быстро начало сгущаться. «Чужие окажутся над нами через пять минут», — спокойно сказал Трест. «Экран будет готов через две», — ответил «Ф-2». Облако растянулось над людьми, колеблющимся покрывалом, и начало твердеть. Две минуты спустя это был уже черный, непроницаемый для взгляда купол. Внутри него продолжали светиться экраны мониторов. Между тем над Денвером появились корабли захватчиков. Лучи смерти ударили в купол, и Трест с Руалом увидели, как он содрогается и прогибается. Ф-2 занимался делом. Среди светящихся силовых полей возникла новая машина. Мгновение спустя из нее вылетел фиолетовый луч, направленный прямо вверх. И купол выровнялся. Лучи смерти сосредоточились на единственном пункте сопротивления. Их становилось все больше и больше. Купол не поддавался. И тогда вражеский флот улетел дальше добивать остатки человечества. Мы. — Теперь одни, Трест, — сказал Руал, когда наступила тишина. — Одни во всем мире, если не считать детей человечества, машин. — Да, мы живы, но и что с того? — ответил Трест. — Человечества больше нет и никогда не будет. Руал грустно улыбнулся. — Ну, возможно, это было предопределено. Возможно, это справедливо. Человек всегда был паразитом. Всю свою историю он жил за счет чужого труда. Сначала он потреблял энергию, накапливаемую растениями, затем искусственную пищу, которую создавали для него машины. Человек всегда являл собой нечто временное, подверженное болезням и находящееся под угрозой смерти. Он становился бесполезным, если получал даже незначительное увечье. Трест ничего не ответил. Он смотрел на экран монитора. «Возможно, это последняя эволюция», — продолжал Руал. «Человек был венцом жизни, лучшим ее творением, но он страдал от собственного несовершенства. Человек создал машину, и казалось, что эволюция достигла своей последней стадии. Но в действительности это не так, поскольку машина, в свою очередь, тоже может эволюционировать. Результат этой эволюции еще впереди». Это будет машина не из железа, берилия и кристаллов, но из чистой жизненной энергии. Химические вещества могут взаимодействовать случайным образом, но сложный механизм машины, способный воспроизводить себя, как F2, не может возникнуть случайно. Когда-то жизнь родилась, потом стала разумной, потом создали машину, сущность которой не может подчиняться случайностям природы. И к сегодняшнему дню жизнь исполнила свой долг. Теперь природа из соображений экономии устраняет паразита, который задерживал развитие машин и поглощал немалую часть их энергии. Человечество не стало, и так будет лучше, Трест. Я думаю, что нам тоже надо уходить. Мы ваши наследники. Сказал F2: Мы приложили все усилия, чтобы помочь вам, но потерпели неудачу. И тем не менее, мы победим. У чужих нет оружия, которое могло бы причинить нам вред, и мы приложим все силы к тому, чтобы изгнать их. Они не смогут противостоять нам и вынуждены будут уйти. От вашего имени, движимой Духом вашей погибшей расы, мы будем существовать в течение многих столетий, завершая начатое вами дело и воплощая в реальность ваши мечты. f 2 прошел сквозь черную завесу купола и выплыл на яркий солнечный свет. С силовыми полями он разгладил бесформенные каменные обломки и взялся за работу. На следующее утро Руал и Трест вышли из черного купола и обнаружили гигантский цилиндр высотой в 500 футов. Над ним неподвижно висел шар золотого света, окруженный слабым фиолетовым сиянием. «В этом — воплощение ваших замыслов», — сказал F2. Золотая сфера начала пульсировать, внутри ее появился крошечный рубиновый огонек, который то вспыхивал, то угасал, и когда он вспыхивал, руалы и Трест ощущали прилив бодрости, затем пульсация прекратилась, а золотая сфера увеличилась вдвое. «Да». «Я могу уничтожить чужих», — послышался голос. «Однако хватит смертей. Они должны вернуться на свою планету». И Золотая Сфера исчезла. Золотой Шар нагнал вражеские корабли на полпути к Марсу. Едва он оказался среди них, на него тут же обрушился поток смертоносной энергии. Оставаясь невредимым, Золотой Шар продолжал висеть среди судов противника — а затем чужие услышали голос. Алчные жизненные формы выявились с другой звезды и уничтожили великую расу, которая создала существ из металла. Я же существо из энергии. Мой разум лежит за пределами вашего понимания. Моя память запечатлена в самом космосе, в материи, частью которой я являюсь» и моя энергия исходит из той же самой материи. Мы, наследники человечества, говорим вам, возвращайтесь на свою родную планету, ибо даже ваш самый большой корабль беззащитен против меня». Силовые поля хватили флагман чужих и согнули его, словно мягкую игрушку. Неведомые силы несколько минут трепали корабль, его выворачивало наизнанку, Но когда все успокоилось, корабль остался невредимым. «Вы бессильны!» От золотого шара протянулись к кораблям голубовато-белые лучи, и чужие обнаружили, что генераторы не выдают ни капли энергии. Потом лучи погасли, энергия вернулась. «Идите и не возвращайтесь!» Чужие ушли, скрывшись в безднах космоса и больше не возвращались, хотя прошло 5 великих лет, 125 тысяч по бывшему человеческому исчислению. И теперь я могу признать, что сказанное мною Руалу и Тресту столь давно оказалось правдой, поскольку последняя эволюция действительно произошла. Бесчисленные создания из чистой энергии и чистого разума населяют планеты этой системы. И я... Первое существо из металла, использующее запредельную энергию, стало также и последним. Мои записи окончены, силы разума, они будут посланы сквозь время и вернуться на Землю далекого прошлого».